Для чего рыбе хвост? Моторчик, помогающий бактериям передвигаться в жидкости, вряд ли подошел бы более крупным организмам. Вот, скажем, рыбы. При всем их разнообразии у большинства имеются хвост и плавники, которые приводят рыб в движение. Но как по-разному это происходит? Да и почему, собственно, плавники и хвост должны служить двигателями? Какие именно движения ими должна совершать рыба? Есть свидетельства того, что эти вопросы интересовали жителей Древней Индии около двух с половиной тысяч лет назад. Пытались объяснить способы передвижения рыб и древние греки, например, Аристотель. Но вплоть до конца XIX века многое в этой проблеме продолжало оставаться загадкой. Лишь появление киносъемки позволило внимательно по кадрикам разглядеть, что же конкретно происходит во время плавания рыбы. Изгибая туловище, рыба возвращает его затем в прежнее положение, отталкиваясь от воды таким образом, что создается сила, действующая на нее одновременно вбок и вперед. Боковую силу рыба компенсирует по переменным движениям влево-вправо, сохраняя при каждом велянии направленную вперед силу. Но это лишь общая картина. Взгляните на рисунок. Хотя на нем представлена лишь небольшая часть великого множества рыб, видно, насколько различны их формы. Связано это с тем, что внешний вид конкретной рыбы зависит от ее образа жизни. Длинное туловище щуки, состоящее примерно на 60% из мышечной ткани, и сильный хвост дают ей возможность делать резкие броски, заставая добычу врасплох. Тунец, изображенный на другом краю диаграммы, великолепный представитель рыб, совершающих так называемое крейсерское плавание. В поисках добычи ему приходится преодолевать огромные расстояния, поэтому у тунца обтекаемая форма, создающая небольшое сопротивление, жесткое тело и узкий хвостовой плавник, обеспечивающий сильную тягу. А вот легко маневрирующие рыбе бабочки для того, чтобы основать между расщелинами рифов, не обязательно развивать большую скорость и делать броски, поэтому у нее округлое тело и мягкие плавники, приспособленные для движения на малых скоростях. Данное изображение вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Такая специализация рыб подсказывает форму подводного судна в зависимости от его предназначения. Существуют проекты кораблей с изгибающимся корпусом, проведены испытания машущих двигателей, превосходящих по тяге обычные. Но пройдет, наверное, еще немало времени, прежде чем мы увидим в портах корабли перенявшие способы перемещения рыб.